Гектор Мало Без семьи Повесть Перевод с французского Издательство Московский рабочий 1985 год Читает Николай Козий Повесть известного французского писателя Гектора Мало Без семьи Рассказывая о жизни мальчика Рени, долгое годы живущего без семьи и близких, описывая злоключения своего героя, вынужденного стать странствующим актёром, автор раскрывает перед читателем безрадостную картину жизни простых людей Франции в 70-е годы прошлого века. На примере характера героя книги и многих других её персонажей, автор рисует лучшие черты характера людей из народа, их честность, присущее им мужество, чувство справедливости, стойкость в борьбе с невзгодами. Написанная живым, выразительным языком, книга читается легко и с интересом. Повесть Гектора Малос без семьи. Повесть "Без семьи" принадлежит перу известного французского писателя Гектора Мало. 1830-1907 годы. Он является автором около 70 книг, большинство из них предназначено для взрослых. Из произведений мало написанных для детей и юношества. Роман Кальбри 1869 год Без семьи 1878, В семье 1893. Только одно Без Книга выдержала испытание временем и принесла писателю настоящее признание и популярность не только во Франции, но и в других странах. А многое в этом произведении по праву привлекает внимание женских читателей. Изысканный сюжет и необычность судьбы героя, и наконец, живая, доходчивая речь автора. Сюльдаром эта книга была популярным пособием при изучении французского языка в школах. Поиск десфинди уже давно переведена на многие языки и прочно вошла в мировой фонд детской литературы. В дореволюционной России она стала известна вскоре же после её первых французских изданий. В различных переводах название повести менялось: Подкидыш 1886. первое издание на русском языке без родной 1887 без семьи 1897 год по обойчику Волов с тех пор под этим последним заголовем без семьи она переиздавалась много раз в СССР книга мало выходила более 10 раз на русском языке и кроме того на многих языках народов СССР азербайджанском, армянском, грузинском, литовском, молдавском, таджикском и других. Здесь синьи. Это рассказ о жизни и приключениях мальчика Реми, долгое время не знавшего, кто его родители, скитавшегося по чужим людям как сирота. Писатель с большой заинтересованностью и сочувствием к своим героям повествует о жизни Реми, и его друзьях, доброй матушке Барберен. Благородном вицелисе, преданном друге Мутя, удались мало и образы четвероногих артистов, друзей и ремеслен. Обезьянка Душка, собака Дольтич, Зербино, Капи являются полноправными действующими лицами в повести. Каждый из них наделён определённым характером, запоминается сразу. В первую очередь это относится к пуделю Капи. который всюду сопровождает героя и никогда не покидает его хозяина в беде. С искренним негодованием и возмущением говорит мало о врагах Хреми, виновниках его несчастий, коварном и безжалостном деянье Милли Гани, жестоком горафоле, поживающем на эксплуатации беззащитных детей и нещадным их избивающим общественном воре Дрисколе. обществом, в котором живут Реми и его друзья.